сад примыкал с двух сторон к замку, огромному старинному зданию, напоминавшему не то крепость, не то монастырь. Две другие стороны его были обнесены высокими зубчатыми стенами. На противоположном конце сада, примыкавшем к замку под массивной аркой, увитой плющом, была небольшая дверь. К ней то и спешил Хайрадин. Добежав до этой арки, он с насмешливой учтивостью обернулся назад, и сделал своему преследователю прощальный знак рукой. Квентин увидел, что дверь действительно отворила Марта, и цыганов пустили их графиням де Круа, как он, естественно, заключил извиденного. Квентин кусал губы с досадой, проклиная себя за то, что не догадался предостеречь дам против вероломства цыгана и не рассказал им об измене, которую тот замышлял. Самоуверенность, с какой Хайраддин обещал ему свою помощь в любовных делах, выводила его из себя. Ему даже казалось, что самая любовь его к графине Изабелле была бы осквернена, если бы она увенчалась успехом благодаря содействию этого шарлатана. Но, разумеется, все это одно шарлатанство, обычные уловки их гнусного ремесла, думал Дорвард. Он хитростью добился свидания с дамами, и, наверное, опять с какими-нибудь подлыми целями. Хорошо, что мне удалось узнать, где они помещаются. Теперь я подстерегу Марту и добьюсь свидания с ними хотя бы для того, чтобы их предостеречь. Горько думать, что мне приходится прибегать к таким уловкам и выжидать, тогда как этому негодяю так просто и легко увидеться с ней. Ну что ж, хоть они и забыли обо мне, пусть знают, что, как и прежде... Главная моя забота — охранять Изабеллу. В то время как влюбленный юноша был занят этими размышлениями, к нему подошел пожилой дворянин, один из приближенных епископа, вошедший в зал через ту же дверь, что и Дорвард, и очень вежливо заметил, что этот сад предназначен не для публики, а только для епископа и его самых знатных гостей. Старик должен был повторить свои слова, прежде чем Квентин наконец понял, в чем дело. Он вздрогнул, словно пробудившись ото сна, поклонился и быстро пошел к выходу из сада. Придворный шел за ним, любезно извиняясь, что вынужден был по обязанности сделать ему замечание. Он так боялся, не оскорбил ли Дорварда, что, желая как-нибудь загладить свою мнимую вину, предложил ему себя в собеседнике. Проклиная в душе навязчивость старика, Квентин, чтобы избавиться от него, извинился, в свою очередь, объяснив, что, к сожалению, не может воспользоваться его любезностью, так как хотел бы осмотреть город. И с этими словами он так быстро зашагал вперед, что отбил у своего учтивого собеседника всякую охоту провожать его далее подъемного моста. Через несколько минут Квентин был уже в стенах города Льежа, в то время одного из богатейших городов во Фландрии, а, следовательно, и во всем мире. Тоска, даже тоска любви, не может всецело захватить человека, особенно энергичного и мужественного, как думают слабодушные меланхолики, страдающие этим недугом. Она поддается неожиданным сильным впечатлениям, перемене места, смене картин, вызывающих в нас ряд новых мыслей, влиянию шумной оживленной человеческой деятельности. Не прошло и пяти минут, как внимание Квентина было до того поглощено быстрой сменой впечатлений на многолюдных улицах Льежа, что он забыл и думать не только о цыгане, но даже о самой графине Изабелле. Высокие дома, внушительные, хотя и узкие и мрачные улицы — Роскошная выставка богатейших товаров и блестящих доспехов в бесчисленных лавках и складах — Площади, кишащие пестрой толпой, снующие с деловитым видом, огромные фуры, нагруженные всякими товарами, предметами вывоза и ввоза. К первым относилось грубое сукно из саржа, всякого рода оружия, гвозди и другие железные изделия, а ко вторым — предметы необходимости и роскоши, потребляемые самим городом или полученные в обмен и предназначенные для вывоза. Так вот, все это вместе взятое представляло картину такого богатства, оживления и блеска, о каких Квентин до сих пор понятия не имел. Он пришел также в восторг от многочисленных, соединенных с массом каналов, пересекавших город по всем направлениям и представлявших удобные для торговли водные пути сообщения. Наконец, он прослушал обедню в известной старинной церкви святого Ламберта, Построенный, как говорят, в восьмом веке. Выйдя из церкви, Квентин, смотревший на все окружающее с жадным любопытством, заметил, что и сам он привлек к себе внимание небольшой кучки горожан почтенного вида, которые, как казалось, ждали его выхода. Появление Квентина было встречено перешептыванием, вскоре перешедшим в довольно громкий гул голосов. Кучка зевак быстро возрастала, и каждый новоприбывший пристально разглядывал Квентина не только с любопытством, но как будто даже с почтением. Наконец он очутился в центре довольно многолюдной толпы, которая почтительно перед ним расступалась, давая дорогу, и даже тщательно оберегала его от неизбежных придавки толчков. Тем не менее положение его было не из приятных и он решился так или иначе выйти из него или добиться от этих людей объяснений их непонятного поведения. Он огляделся вокруг, и взгляд его остановился на дородном, весьма добродушном и почтенном на вид бюргере, который, судя по бархатному плащу и золотой цепи на шее, принадлежал к числу влиятельных горожан, а, может быть, даже членов магистрата. Обратившись к нему, Квентин спросил, нет ли в его наружности чего-нибудь такого, что привлекает к нему любопытство толпы. Или, может быть, добавил он у жителей Льежа в обычае глядеть на иностранцев, случайно попавших в их город? — Конечно, нет, мой добрый сеньор, — ответил Бюргер. Льежцам не свойственно праздное любопытство, и у них нет такого обычая. «А в вашей наружности и костюме нет ничего необыкновенного. Однако у вас есть то, что в нашем городе всегда встречают с любовью и почетом». «Все это очень любезно, почтенный сеньор», — сказал Дорвард. «Но, клянусь святым Андреем, я решительно не понимаю, что вы хотите сказать». — Ваша клятва, так же, как и ваш выговор, вполне убеждают меня, что я и мои сограждане не ошиблись в наших догадках, — ответил купец. — Клянусь моим патроном, святым Квентином, воскликнул Дорвард. — Теперь я понимаю еще меньше! — Вот, опять! — проговорил Бюргер с лукавой, многозначительной улыбкой, бросая на Квентина проницательный взгляд. — Конечно! — «Почтенный сеньор, нам, может быть, не следовало бы догадываться о том, что вы стараетесь скрыть. Но зачем же клясться святым Квентином, если вы не желаете, чтобы я понял скрытый смысл ваших слов? Все мы знаем, что добрый граф де Сен-Поль находится там и работает для нашего общего дела». «Клянусь жизни, тут какая-то ошибка!» — воскликнул Квентин. «Я ничего не знаю о графе де Сен-Поле!» — Ну, хорошо, хорошо, мы же вас не допрашиваем, — сказал Толстяк. — Позвольте только шепнуть мне два слова для вас. Я — Павион. Ну и какое же мне до этого дело, сеньор Павион? спросил Квентин. — Разумеется, никакого. Только, я думаю, вам будет приятно узнать, что вы говорите с человеком, заслуживающим доверия. А вот и мой товарищ — Руслер.